Глава 7 Главным критерием выбора картографии основной специальностью были не эфемерные горы золота на горизонте, а дыра в кармане в суровой действительности. Добывающая профессия требовала выходить за пределы безопасной зоны к злым аграм, да еще и торчать среди них часами, выискивая ресурс и добывая его. Так что этот вариант отпадает. Что-то производственное вроде кузнечного дела не годится по причине отсутствия ресурсов и денег на их приобретение. В итоге, самым простым вариантом была именно картография. Прокачка не требует особого вложения средств, а рисовать карты, судя по отзывам на форуме, было просто. К тому же не стоило забывать о прибавке к интеллекту за счет специализации и возможности разгадать оставленную кипреем загадку. Один фиг для прокачки придется облазить всю округу, а значит, я смогу найти и отметить на карте все знаки, отыскать закономерности, если таковые есть, и решить головоломку кипрея В том, что это какая-то головоломка, я не сомневалась. Иначе зачем делать это задание классовым и привлекать туда не абы кого, а первого барда расы? Учитель картографии предсказуемо отыскался на ветви ремесленников. Все же удобно сделали древо, просто и интуитивно понятно. «Решили научиться создавать карты?» Услышав мою просьбу обучить азам профессии, переспросил пожилой картограф с морщинистым лицом, покрытым корой. Больше всего он напоминал Энта из сказок профессора. «Похвально, юная леди! Барты, как перекати поле, без устали странствуют по миру, и без картографа вашему брату просто не обойтись». Я оживленно закивала всем своим видом, демонстрируя, что именно такого рода рассуждения и привели меня к мысли заняться картографией. Чип за моей спиной вздохнул и шумно почесался. Мы выложили по 20 серебра за изучение специальности и получили пушкатулки — набору картографа. В ней содержались листы и чернила для рисования карт. «О, я гляжу, вы еще и избрали картографию своей основной специальностью». Обрадовался картограф, когда вокруг нас погасло сияние от акта обучения. Я польщен. Большая часть нашего народа предпочитает жить замкнуто, не выходя за пределы завесы, а потому и картография не в особом почете. Сокрытые земли Сильвари и Ирхи знают и без всяких карт, а их пределов не покидают. Стыдно признаться, но мне даже толком нечего предложить покупателям. Старик вздохнул и обвел рукой свой небогатый ассортимент карта сокрытого леса, отдельно карты древа и логова, города Ирхов, да несколько карт, граничащих с завесой территорий, на которых, по признанию картографа, белых пятен куда больше, чем достоверной информации. Кроме того, в связи с последними событиями, часть леса подверглась изменениям, и кое-какие карты устарели. Но, несмотря на все, стоили карты запредельно, от сотни до трех тысяч золотых. С учетом того, что мой бюджет, пополнившийся после выполнения заданий, едва выдержал трату в 20 серебряных монет на изучение профессии картографа, а приобретении карты можно было даже не думать. Лучше уж поброжу по древу и нарисую свою с преферансом и куртизанками. Хм, нарисовать свою карту. Скажите, уважаемый, а что если мы с другом в своих странствиях создадим карты, которых у вас нет, и доставим вам, чтобы расширить ассортимент лавки? О, это было бы чудесно! Если вам, юная леди, и вашему спутнику удастся доставить мне пристойнейшие карты земель за пределами завесы, я достойно вознагражу вас. За не слишком подробные карты я заплачу золотом, а за редкие экземпляры отблагодарю, позволив снять копию со своей жемчужины, совершенно уникальной карты, в которой зашифрован путь к древнему сокровищу. Доступно задание. Карты для картографа. Описание. Старый картограф опечален. Класс задания редкая. Награда вариативна. Штраф за провал. Отказ от задания нет. У меня разве что слюна не потекла. Когда покину стартовую локацию, буду зарисовывать каждый шаг, а потом вернусь сюда и наварюсь по полной. Осталось только зарисовать какую-нибудь нехоженную территорию и получить карту сокровищ. «Я с удовольствием помогу вам, уважаемый», — пообещала я, принимая задание. «А чего время терять?» — неожиданно встрял Ирх. «Мы как раз собирались спуститься с дерева и могли бы вносить уточнения в карты прямо по мере продвижения». «Одна сложность. Нет у нас карты, которую требуется уточнять». Картограф задумался. «Вроде и предложение дельное, и к обезумевшему зверю впасть самому лезть желания нет, но и отдать карту на халяву тоже нельзя». «А чип молодец!» — правильно вопрос поставил. «Если я всем подряд начну карты раздавать, по миру пойду!» Ответ картографа ознаменовал победу жадности. «Надо срочно что-то предпринять!» «Не надо просто так!» — принялась я надавливать торговца. «Можно одолжить нам карту на какое-то время, а после мы вернем ее с уточнениями!» «А если картой попользуетесь, а работу не выполните...» Для вида поворчал картограф, но я видела, что он готов сдаться. «Тогда вы возьмете с нас деньги за прокат карты», — предложил Чип. Старик помялся, прикидывая что-то в уме. «Если через месяц не вернете карту, уточненную хотя бы на 5%, вы платите мне половину ее стоимости — 150 золотых. Если уточнение будет больше, плачу по 20 золотых за каждый процент сверху. Если уточните свыше 20%, С меня особая награда. По 35, не согласился Чип. Учитываем транспортные расходы, питание, а также надбавку за сложность и напряженность. Плюс в опасных зонах идет тройная оплата. Пайковые и суточные так и быть не учитываю. Я не совсем понял, о чем вы, мой когтистый друг, но мои условия — 20 золотых и не монетой больше. Я и без того рискую, что вы просто скопируете мою карту и заплатите половину цены, не выполнив заявленной работы. Но, учитывая, что вы решили стать картографами, доверюсь собратьям по цеху. А мы рискуем башкой, доверяясь этой карте, уперся мохнатый. Тут ведь случись что и спросить не с Где этот виспучий, который карту рисовал, а? А нету его. В общем, по 25 золотых на нос и по рукам. И учтите, что мы еще разность высот на местности учитывать будем при картографии района а если дадут оборудование, то еще и глубин в водоемах». Картограф с сомнением почесал переносицу, взвешивая все за и против, потом вздохнул и обреченно махнул рукой. «Ладно, 25 золотых и не медиком больше». «Договорились», — удовлетворенно оскалил пасть в улыбке Чип. «Доступно задание. Уточнение карты сокрытого леса. Описание». Старый картограф давно не покидал древо, и его карты устарели. Внесите не менее 5% уточнений на карту и получите вознаграждение от картографа. Класс задания – обычное. Ограничение – только для картографов. Награда вариативна, в зависимости от успеха. Штраф за отказ от задания – нет. Штрафы за провал задания – вы должны выплатить картографу 150 золотых. «Мы согласны!» — ткнув Ирха локтем в бок, чтобы больше не спорил, сообщила я, принимая задание. «А?» — встрепенулся тот. «Прости, я тут подвис. Мне умение торговаться дали. Ха! Да мне и без сопливых скользко! Но все равно взял. Пригодится!» «Прекрасно!» — проигнорировав слова Ирха о получении новой специальности, картограф улыбнулся и протянул Чипу карту сокрытого леса. «На десятом уровне картографии возвращайтесь ко мне для получения специализации». Заметано. чи бережно принял сверток. Несмотря на свое показное пренебрежение к местным топографам, я заметила, что к картам у него довольно уважительное отношение. Наверное, из-за профессии, хотя кто в наше время смотрит на бумагу, когда есть навигатор? А торговаться тоже в армии учат? Поинтересовалась я, когда мы покинули лавку картографа. ага Серьезно кивнул Чип. Что Восток, что Африка. Там, если идешь на базар, то торгуйся. Иначе не поймут, посчитают невоспитанным хамом и не будут воспринимать всерьез. Менталитет у людей такой. При всей широте души там принято торговаться. В той же Африке за какую-нибудь копченую мартышку с тобой минут 15 будут спорить, приводя какие угодно аргументы. От личного рецепта копчения до случившегося в прошлом году у тещи расстройства. А узнав, что пробуешь впервые, тут же штуки три еще просто так дадут, чтоб распробовал. В общем, умение торговаться там — часть культуры, и весьма весомая. А тут чую, а нас с тобой, о мой лесной букетик. Но довольная морда была у этого квелого латука. Услышав сие поэтическое сравнение, я весело фыркнула и посчитала невежливым оставаться в долгу. — Ну, не знаю, моя зубастая муфточка. На самом деле карта реально стоит три сотни золотых, а мы, даже если забьем на задание, можем ее скопировать и считай за полцены получить. Только чувствую, после такого учить нас картограф будет по завышенным расценкам, а то и другим торговцам присоветуют цены задрать. Для картографа сегодня была рекламная акция, ибо что-что, а по картам я действительно спец. Надо будет составить две независимые карты какого-нибудь места и сравнить. Я в картографии вообще ни черта не смыслю, но на форумах пишут, что ничего и не требуется. Система сама все сделает. Вот и сравним. Никогда не верь тупой электронике. Наставительно воздел к небу коготь Ирх. Даже самый совершенный прибор с самым навороченным ПО всего лишь плод человеческой работы. А людям свойственно ошибаться. Я же говорю, проверим. А сейчас поищем одного игрока и попробуем себя в охоте на местную живность. На всякий случай я перечитала описание имеющихся заданий и, не найдя там указаний на раскол совета и грядущий визит делегации картаса передала чипу квест на уничтожение оскверненных животных. Задание на поиск источника скверны я пока приберегла. Бывает, что игрок вроде всем хорош, но с первой же неудачей меняется до неузнаваемости. Глупо будет отдать редкое задание малоизвестному человеку. Лови! «Заодно репутацию подкачаем с местными». «Почему, интересно, репутация качается так вот однообразно?» Буркнул Чип, принимая задачу. «В Афганистане было лучше». «Хм, ты о чем?» «А, там не нужно было ничего крошить, только вози харчи да раздавая местным». Охотно поделился воспоминаниями Чип. Проскочил по ущелью, разгрузился, с местными посидел, чай попил и домой на базу. Зато репутация была «Ого-го!» У нас, когда Джейк обледенение не учел и упал, так к нему в палату все время очередь стояла. ну здесь таких заданий полно на самом деле. Я читала, что в Барлеоне вообще большая часть заданий направлена на социализацию игроков. Помочь бабушке перейти дорогу, достать котенка с дерева, спасти мир. У меня вот репутация качается, когда я играю перед Сильвари. Просто так совпало, что у нас только задания из серии «Пойди и убей». Тут я покривила душой. Задание на поиск источника скверны было как раз из категории «Спаси лес». «Я не хочу спасать мир и тут», — отмахнулся Чип. «Это и так моя работа. Так что в игре хочу, чтобы спасали для разнообразия меня. Но, видать, судьба моя такая. 30 лет в горах летаю. Пошли. Побраконьерствуем, о, моя прекрасная россянка. Пошли, супермен-ботаник». Не видя смысла бегать по всему древу в поисках игрока и откровенно опасаясь писать в чат о поиске группы, я решила воспользоваться игровой почтой. Почтовый ящик располагался в местном банке, к которому мы и направились. Пока Чип в своей личной комнате беседовал с банкиром и вникал в местную систему вкладов и бонусов, я быстренько набрала письмо Терну Колючему. «Привет, Терн! Мы уже встречались, ты рассказал мне о социальных заданиях по подготовке к празднику. Мы с приятелем Ирхом Воином собрались спуститься с древа и покачаться на местных зверях. Не хочешь присоединиться? ларри Лэй. Письмо было отправлено, и я тоже сочла полезным узнать у банкира о предоставляемых банком услугах. Оказалось, что можно приобрести особый кошелек, благодаря которому деньги падали сразу на счет в банке и не выпадали на месте смерти. Вот только услышав о цене, я от этой идеи отказалась. «Две тысячи золотых в год! Да я за год столько и не заработаю!» Выслушав о других возможностях банка, вроде переносимого почтового ящика, я совсем загрустила. «Столько интересного! И так дорого!» Эх, надо было соглашаться на характеристику попрошайка. Играла бы где-нибудь в местном переходе, качала известность и зарабатывала деньги. Но лучше всего мои мысли выразил Чип. Покинув личную комнату, он разразился пространной речью, используя краткие, но очень ясные и четкие образы. Если опустить восточную витиеватость его монолога, то все сводилось к одному слову. Охренели. «Где мой красный флаг и кепка?» — завершил свою пылкую речь Чип. эм в очередной раз озадачилась я. «Зажму ее в кулаке, влезу на броневичок и подниму народ на революцию», — объяснил Чип как Ильич в октябре, а роль Авроры выполнишь ты, забацаешь что-нибудь этакое, революционное, и тогда...» Он встал в картинную позу, заложив одну лапу за спину, а вторую вытянув вперед, словно указывая куда-то в одному ему видимую даль. «Угнетенные массы геймеров, стонущие под игом местные плутократии, восстанут! разорву оковы рабства и...» «Слушай, в игре коммунизм построить можно?» «Можно, наверное. Но из революционного я только Марсельезу пару раз слышала. На всякий случай предупредила я. Хотя ради такого дела могу расширить репертуар». Делу на рождающейся революции помешала группа игроков, пришедших в оживление при виде Ирха. Вот только привлекла их не его возвышенная поза. «Э, чувак, айда потанчишь?» — предложил шаман по имени Коляну с четкий. «Группы собрана, тебя только ждем». Товарищи! пылко воскликнул Ирх. «Я рад видеть вас в рядах защитников революции. Только я не один. Со мной верный комиссар!» Он кивнул на меня. «Простите, на маузер и кожаный реглан мы еще никого не раскулачили». Ответное озадаченное молчание явно указывало на то, что никто из подошедших историей не увлекался. «Я не понял, ты танчить будешь или нет?» на всякий случай уточнил Калянос. «У нас уже есть группа». Напомнила я Чипу о планах позвать знакомого. «Идти куда-то с человеком, выбравшим подобный ник? Да, я знаю, я сноб, но ничего не могу с собой поделать. С буржуями, не поддерживающими идеалов борьбы за счастье пролетариата, не сотрудничаю», — отозвался Ирх. «Мы работаем только с политически подкованными, проверенными товарищами, так что не, делов не будет». Он вытянул свой тесак из ножен и принялся чистить им когти, старательно не обращая внимания на потенциальных работодателей. «Ну и Спартак!» — бросил Колянус и со всей компанией двинулся прочь. Судя по тону, Колянус бронился, но ругательство было уж очень... странным. Все встало на свои места, едва я прочла очередное системное сообщение. «Внимание игрока!» У вас включена опция блокирования ненормативной лексики, используемой НПС или игроками. Для отключения данной опции зайдите в настройки персонажа. Только для игроков, биологический возраст которых превышает 21 год. А, -а, -а вот оно что. Лесом фильтры. Из песни Нотоля не выкинуть. За этим важным занятием я не заметила, как к банку подошел искомый терн. Точно, ему же больше негде прочитать письмо. Уровень чернокнижник, к слову сказать, успел докачать аж до третьего. Вот кто времени не теряет. «Эйн, Тёрн, погоди!» ouais, é, é, sonak, Я едва успела окликнуть знакомца до того, как он вошел в банк. Clinic> «Если ты за письмом, то оно от меня. Да? Слушаю. Тссс!» Влез Ирх. Он сделал страшную морду, прижал губам палец и произнес театральным шепотом так, что слышно было, наверное, даже кротам под корнями древа. «Охранка не дремлет, товарищи! Мы предлагаем тебе вступить в Красную гвардию и с винтовкой в руках защищать пролетариат!» Брови терна приподнялись вверх, от отчего, с учетом ветвистой прически, он стал напоминать изрядно удивленного лося. «Мне как-то белогвардейцы всегда были симпатичнее», — наконец ответил он Ирху. «Но если задание интересное, готов рассмотреть варианты». Вот так коммунисты и получали в свои ряды профессиональных военных. Уже нормальным голосом поведал Чип. «Комиссар, твой выход!» Он подпихнул меня локтем, а потом вдруг замер, пару раз недоуменно лупнул глазами и расплылся в улыбке. «Болтливость предложили», — поведал он. «Взял. Теперь точно революцию устроим». «Что за болтливость?» — заинтересовалась я. Вместо Чипа ответил Терн. «Дополнительная характеристика, аналог красноречия и харизмы» позволяет повышать привлекательность с НПС трепом, а также дает возможность заболтать непися до того, что он просто уснет, позволяет понравиться толпе так, что когда в какой-нибудь деревушке зубастую страхолюдину захотят поднять на вилы, у него будет шанс уговорить селян проявить милосердие. Неплохая характеристика для Ирха. Так зачем ты прислала мне письмо? А этот терн точно опытный игрок. Такой парень убав вроде нас точно пригодится. «У нас есть задание на убийство зверей в лесу и цельный толстый танк в наличии». «Я не толстый!» — возмутился такой клевете Чип. «Я пушистый!» И в доказательство немедленно вздыбил шерсть по всему телу. «Да, действительно, с танком сходства мало. Скорее, болтливый гигантский ёршик для мытья бутылок». «В общем, айда с нами!» — закончила я, проигнорировав Ирха. «Почему я?» — подозрительно уточнил чернокнежник «Ты помог мне, я помогу тебе», — честно ответила я. «К тому же ты производишь впечатление не только вменяемого человека, но и игрока с опытом, а нашей нуба-команде не помешает лидер». Терн задумчиво побарабанил пальцами по пряжке ремня, скептически оглядел сперва Чипа, затем меня и, наконец, принял решение. «Давайте группу. Мне все равно через пару часов выходить. Вайпнемся, не страшно». Я кинула терну приглашение в группу и предложила то же задание, что и Чипу. «Мы предохраняемся», — тем временем успокоил его Чип. «Или ты про что?» «Что, настолько нубы?» — вздохнул чернокнижник и пояснил. вайп это полная гибель рейда. В нашем случае — гибель группы». «Ох!» «Лорелэй, -э ты чем все это время занималась?» «Эм... играла», — честно призналась я. «А чего интеллекта все еще два?» так только уровень получила, еще не распределила очки характеристик». «Ты чего? У Сильвари инта активно качается просто кастами. Отхиль меня на всю ману». Уже чувствуя, что сделала что-то не так, я выполнила его просьбу. Получены улучшения навыков. Плюс 50% параметра характеристики интеллект. и Итого 100%. Навык интеллект увеличился на 1. Итого 3. Внимание! Вы вылечили другого игрока. Доступна новая основная характеристика персонажа – лечение. Чем выше уровень лечения, тем меньше маны необходимы для заклинания лечения, а сами заклинания становятся более мощными. С некоторой вероятностью заклинание лечения может дублироваться, не потребовав затраты маны. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Блин! Вот это я затупила. Получается, я могла сливать ману по мере восстановления и уже вкачать интеллект в далекие дали? Видимо, мое раскаяние было написано на лице, так что Терн только покачал головой. Свободные очки характеристик пока не трать. Качай интеллект заклинаниями при каждой возможности. Ладно, танк толстый, должен выстоять и почти без схила, а урона у меня хватит. Я посмотрела на показатели его основных характеристик и присвистнула. На третьем уровне у него было уже 42 интеллекта. Да, этот закопает зверушку с одного заклинания. Все, идем. Интеллект дело наживное, а задание отличное. Где взяла, кстати? Беседовала на разные темы с обучающими НПС. Да? Расскажешь, как именно вышла на задание? Почему нет? К тому времени, как мы спустились с древа, я поведала печальную историю своего первого выхода в Большой мир и вопросы об оскверненных животных, что я задавала Аморилис. Терн, в свою очередь, подсказал, как активировать расовую способность скрытого перемещения, и приземлились мы уже незримые, во всяком случае, так мы надеялись, местным агрессивным монстром Моя старая знакомая оскверненная рысь не заставила себя ждать. Едва мы сошли с листа, На чипа набросилось нечто... странное. Этот представитель семейства кошачьих был покрыт шипами на манер дикобраза. Вот только шипы были не костяные, а явно растительного происхождения. Ирх отмахнулся от зверя своей алебардой, с рук терна сорвался с густок темной энергии, и рысь бесславно погибла до того, как я успела посмотреть ее характеристики. Получен опыт. Плюс 80 опыта.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 В прошлый раз я завалил четырех, получил два уровня, а потом нарвался разом на двух мобов и склеил ласты. Не знаю про мобов. Чип чем-то ткнул алебардой туда, где растаяло тело чудища, пошибуршил палой листвой и продолжил. Если б на меня в реальности где-нибудь в Конго такая хрень нарвалась, я б тоже завалил. Только свои штаны, изнутри и доверху. Я когда в Бухаре в кальянной завис по молодости лет, и то таких глюков не было. «Ты что, из Африки?» — удивился Сатерн. «А чего в картосе сиделаешь Вы ж на другом континенте стартуете». «Тссс!» — опять зашипел Ирх. «Меня направили мои товарищи по борьбе в институт имени Патриса Лумумбы. Я Бука-сука Димка, сын вождя Масаев». Чип выпрямился, голко стукнул себя в грудь и, оперевшись на Алибарду, встал в странную позу. Поджал левую ногу, упершись стопой во внутреннюю поверхность бедра правой. «Ты там из психоневрологического диспансера играешь, что ли?» Удивился Терн. «Ты там что, уроки истории прогуливал?» В тон отозвался Чип. «Блин, надо учитывать тотальную политическую безграмотность этих жителей Азии. В общем, успокойся, бледнолицый брат, я просто шучу так. Компренде, амига Так, товарищ комиссар, куда дальше?» «Я, конечно, не комиссар, но на вопрос отвечу». Принялся командовать Терн. «Мы с Лори...» Вскрытность и всей толпой ходим вокруг по спирали, убиваем все, что можем. За два часа мы успели выполнить и перевыполнить задание Амарилис, убив столько оскверненных животных, сколько попалось нам на пути. А по итогам с данного задания я получила пятый уровень, чип седьмой, а терн шестой. Интеллект за весь поход я подняла без малого на 11 единиц и теперь горько жалела о потерянных сутках. Зато еще пошаманила слогами боев, убрав лишнее уведомление об оставшемся до следующего уровня опыте. Утомляют ненужные цифры. «Все, мне пора спать и на работу. Ща быстренько убьете меня и до завтра», — деловито сообщил Терн. «Убьем?» Наверное, глаза у нас с Чипом были одинаковыми и размером напоминали блюдца. «Ты чего? Вы что, не в курсе фишки с убийцей? Ща объясню». В Барлеоне, если игрок напал на другого игрока, он получает статус убийцы на 8 часов. Все это время он не получает опыта, и другие игроки могут нападать на него, не получая статуса убийцы. Там есть еще нюансы, но самое главное, за ликвидацию такого преступного элемента в городе можно получить вознаграждение. Поскольку я все равно в ближайшие 12 часов в Барлеону не собираюсь, я нападу на одного из вас, получу статус убийцы, А после этого вы убиваете меня, получаете 100 золотых вознаграждения, а когда я вернусь, отсыплете мне мою законную треть. И так можно делать всякий раз, когда игрок собирается покинуть игру более чем на 12 часов. А почему корпорация это разрешает? Удивилась я. Это ж источник халявных денег. Чем больше твой уровень, тем чувствительнее для тебя потеря 30% опыта. Да и 100 золотых капля в море не стоящая суеты. Если кто-то вместо активной игры будет только так вот дохнуть от рук товарища, все равно получит примерно цену месячной проплаты аккаунта и разойдется с корпорацией в ноль. А для такой мелкоты, как мы, это приятный бонус из иллюзия легких денег». «Вот жуки, а!» — даже восхитился Чип. «Но все, учли. Слушай, а то, что ты в нашей группе, никак на тебя не повлияет? Ну, штраф какой дополнительный или еще что?» Из группы исключи, а то урон не нанесешь. Что до штрафов — это только если в каком-нибудь святом месте напасть, посреди города убивать на глазах стражников или местный запрет нарушить. Тут ничего такого нет, проверял уже. Будете готовы на поду? — Эм, а ты нас с одного каста не служишь? С опаской спросила я, помню урон, который наносил чернокнижник мобам. — Тебя точно сложу. Чипа, скорее всего, надо посмотреть, что у него с сопротивляемостями. «Но я посохом стукну, не волнуйся!» но «Ну, значит, к барьеру, сударь!» Чип исключил терна из группы, задвинул меня за спину и отсалютовал чернокнижнику алибардой, как заправский дуэлянт. «Хоть проверю, сколько я с моей силой простым ударом выбить смогу!» ухмыльнулся чернокнижник, после чего замахнулся и со всей дури зарядил посохом Чипу по морде. Тот мотнул своей лобастой башкой, а потом как-то хитро крутанул алибардой и вбил ее в живот терна. Тот согнулся пополам от силы удара, мигнул и растворился в воздухе, оставив после себя горстку монет, которую я тут же подняла. Что-то около трех золотых. «Думаю, будет честно, если нам по тридцать, а ему сорок». Чип утер нос лапой. Посох оставил на морде Ирха солидную царапину, и теперь мой товарищ походил на дрочливого кота после гулянки. «Все же собой пожертвовал», — объяснил он свою позицию. «Ага». И надо не забыть вернуть ему выпавшие деньги». «Вот!» — Чип легонько похлопал меня лапой по плечу. «В тебе, — говорит, — пролетарская солидарность». «Ну что, комиссар, пошли получать свои кровавые деньги, а потом и за картографию возьмемся». «Блин!» — он внезапно хлопнул себя лапой по лбу. «Зря мы за это взялись, но за топографию». «Почему?» — удивилась я потому что если здесь играет кто-то из пихтуры то наш труд не имеет смысла, ибо пока враг изучает карты, пехота меняет ландшафт вручную, и противник теряется на незнакомой местности. Чип подмигнул мне. — Ладно, пошли, а то зависло Тебе там характеристику шутник еще не предложили? — А есть? — оживился Ирх. — Так я завсегда. — Шагай, конкурент! — прикрикнула я. Расчирикался.